Ее светлые волосы почти касались плеч, большие голубые глаза были искусно подчеркнуты почти незаметной косметикой. Она казалась года на два старше Уиллоу. Энн Слинтер была ее редактором, начиная с самого первого романа. Своим продвижением по службе Энн в какой-то степени была обязана неизменному успеху романов Уиллоу. Девять недель назад ее назначили директором-распорядителем. На столике перед розово-серым диваном, заваленным бумагами, стоял поднос с кофейными чашечками. Смахните весь этот хлам на пол, распорядилась она, придвинув себе стул с серой обивкой. Ну, а теперь угощайтесь кофе. Не правда ли сейчас отвратительное время года? Как похмелье, эмоциональное и духовное похмелье после Рождества. Ну, с чего мы начнем? «А мне нравится это состояние после праздников», — возразила Уиллоу, желая взять в свои руки бразды правления. «Отвлечься от всего, что было до Рождества. Это прекрасный шанс все начать сначала». «По этой причине, Энн, не могла бы ты мне объяснить, почему мне следует менять прежний испытанный курс? Мои книги продаются значительно лучше, чем произведения многих других авторов». с которыми я беседовала у тебя в Рождество. Энра смеялась, откинув назад свои шелковистые волосы и обнажив молодую стройную шею. Не спорю, но настораживает уменьшение продажи книг в мягких переплетах, да и подписка на новый роман не была такой высокой, как обычно на Рождество. Может быть, это естественный спад, предположила Уиллоу, который раздражал бюрократический подход к торговле книгами. По сути, с XIX века ни одна из книг не предлагается по подписке, было бы правильнее, если бы Энн говорила о заявках на издание. «Нет, я так не думаю», — настаивала Уиллоу Слинтер. «Рынок, похоже, насытился». такими романтическими повествованиями о любви и месте, как твои. Они по-своему хороши, но, как я уже говорила, о Еве, этот мелодраматический жанр становится все менее популярным по сравнению с тем временем, когда ты начинала свою писательскую деятельность. В наши дни истяк интерес к романтическим героям, Да и вообще отношение к пространным сочинениям стало прохладным. Я думаю, что тебе пора изменить самый тип романа, пока продавцы книг не поняли, что твое имя связано только с мелодраматическим жанром, приявшимся читателю. А ты что думаешь, Ева? Возможно, что это скорее издержки слабого маркетинга, а не падение интереса к самому жанру. ответила ее агент, прикуривая сигарету. Она по обязанности защищала права своего автора. Уиллоу знала, что Эн Слинтер не переносит запах табачного дыма. Но она слишком ценила и уважала Еву, ее опыт и ум, а потому потворствовала ее привычке курить где угодно, даже в кабинете самой Слинтер. «Ну, я согласна с Эн, «Что неплохо бы сочинить что-то новое, свежее», — произнесла Ева сквозь клубы дыма. «Ты же не хочешь стоять на месте?» — создавая таким образом некий стереотип. «Недавно ты обмолвилась, что у тебя появились кое-какие любопытные идеи». «Да», — согласилась Уиллоу, открывая плоский портфель из черной кожи, который стоял у ее ног. В этот момент она думала о загадочном презрении Тома к ее профессии, о том, как министр иронизировала над ее книгами, о нелицеприятной критике Энн и о том, что, по сути, ее не поддержала даже Ева. Все это заставляло ее чувствовать себя обессилевшей лисой, которая убегает от тренированной своры собак. Чувствуя, что готова провалиться сквозь землю, От непонимания и унижения она достала бумаги. В это мгновение зазвонил телефон. «Будь они прокляты!» — в сердцах воскликнула Энн, вставая со стула. «Предупредила же, чтобы меня ни с кем не соединяли! Прошу прощения!»